«Твой дед никогда бы ни в чем тебя не упрекнул. И я не упрекаю. Если учесть, как у него забиты сосуды, ты, может, даже ненароком спас ему жизнь. А ты...» Она повернулась к Майрону. «Не разводи сырость и шагай отсюда. Если будут какие новости, я тебя вызову». «Не могу я отсюда уйти. Еще как можешь». «А что, если папа очнется?» Она вплотную подошла к нему и вытянула шею, чтобы посмотреть прямо в глаза». Отец велел тебе найти брата? Вот и ищи. Неважно, здоров он или болен. Глава 27. Ну и что дальше? Майрон отвел Мики в сторону. Слушай, я заметил в вашем трейлере ноутбук. Давно он у тебя? Года-два, а что? Если отец пользовался, можно покопаться. Вдруг что-то обнаружится. Отец не особенно дружил с компьютером. «Но ведь электронный адрес у него, насколько я знаю, был. Во всяком случае, твоему деду он писал, так?» «Кажется, да», — пожал плечами Мики. «Пароль его знаешь?» «Нет». «Ладно, что-нибудь, принадлежащее ему, у тебя есть?» Паренек закусил губу и заморгал. Майрен снова напомнил себе, каково ему сейчас. Отец пропал, мать в клинике, у деда инфаркт, и, может, во всем этом он себя же и винит? А ведь ему всего пятнадцать лет». Майрон потянулся было к нему, но Микки весь так и напрягся. «Нет у нас ничего». «Ну что ж, нет, так нет». «У нас вообще вещей мало», — ощетинился Микки. «Мы много ездим. К чему нам лишний багаж?» «Хорошо, хорошо. Я просто спросил». Майрон поднял руки. Папа велел не искать его. «Когда это было, Микки?» «Оставьте его в покое», — покачал головой мальчик. «Объясняться с пятнадцатилетним подростком не было ни нужды, ни времени». — Пожалуйста, окажи мне услугу. — Какую? — Побудь несколько часов с бабушкой, ладно? Не тратя времени на ответ, Микки вернулся в приемную и сел напротив нее. Майрон кивком пригласил Уина, Эспирансу и Верзилу Синди выйти. Им предстояло связаться с американским посольством в Перу. Может, там что-то слышали о его брате. Далее надо было отыскать какого-нибудь умника, способного взломать компьютер и покопаться в почте Бреда. Эсперанца поспешила назад в Нью-Йорк. Верзила Синди задержится здесь, поможет, если понадобится матери, и, может, что-нибудь вытянет из Мики. «Я умею быть такой милашкой», — заметила она. Оставшись наедине с Уином, Майрон снова набрал номер Лекса. Телефон по-прежнему молчал. «Все это как-то связано», — сказал он. «Сначала исчезает мой брат. Затем Китти в страхе пускается в бега и оказывается здесь». Выкладывает на Фейсбуке послание о чужом ребенке вместе с татуировкой, какая имеется и у Сьюзи, и у Габриэла Уайра. Встречается с Лексом. К ней, а затем к отцу Алисты Сноу приезжает Сьюзи. Что-то тут должно быть общее. Я бы не стал говорить «должно», — поправил его Уин. Все нити тянутся к Габриэлу Уайру, так? Он был на месте гибели Алисты Сноу. У него явно была интрижка со Сьюзи Ти. Он по-прежнему работает с лексом райдером. Нам необходимо до него добраться. Уин переплел пальцы. Хочешь устроить охоту на процветающего короля эстрады, укрывшегося под усиленной охраной на маленьком острове? А что делать, если ответов больше нигде не найдешь? Да, задачка. И как мы будем ее решать? Надо продумать, сказал Уин. Дай мне несколько часов. Майрон посмотрел на часы. Ладно, думай а я наведаюсь в трейлер и займусь ноутбуком. Может, что и откопаю. Уин предложил на машину с водителем, но тот отказался. Езда за рулем, хотелось бы надеяться, поможет проветрить голову. Спал он в последние дни всего по несколько часов, так что включил музыку на полную мощность. «Земной шар вращается как безумный», — доносилось из динамиков. Кину хотелось исчезнуть с кем-то. Куда-то, где нас никто не найдет, самое то. В юные годы Майрона его отец, когда вел машину, слушал радио только на средних волнах. Он держал ладони на руле и посвистывал, а по утрам, бреясь, папа слушал новости. Майрон ждал телефонного звонка. Уезжал он из больницы с большой неохотой. — А что если, — спросил он мать, — отец очнется еще всего только раз? — Тогда получится, что я упустил единственную возможность поговорить с ним. — А что ты ему можешь сказать такого, чего он уже не знает? — лаконично ответила мать. — Она права. Главное, в конце концов, желание отца. — Что бы он предпочел? Чтобы Майрон сидел в приемной и вытирал слезы или отправился на поиски брата? Если поставить вопрос так, ответ представляется очевидным. Майрон добрался до места и заглушил двигатель. Навалилась усталость. Потирая глаза, он с трудом выбрался из машины. «О, Господи! Сейчас бы чашечку кофе! Или чего-нибудь еще!» Майрон подергал ручку двери, заперто. Неужели он забыл взять у Мики ключ? Майрон потряс головой, нащупал в кармане бумажник и вытащил кусочек целлоида. Как и несколько часов назад, дверь бесшумно открылась, Ноутбук был на прежнем месте в гостиной рядом с кушеткой Микки. Майрон включил его и, пока компьютер загружался, осмотрел помещение. Микки сказал правду, вещей было немного. Одежда уже сложена, телевизор, наверное, не свой, сдается в аренду вместе с трейлером. Майрон обнаружил коробку, набитую старыми бумагами и фотографиями. Он просто вывалил их на кушетку, И в тот же момент компьютер звякнул, сигнализируя о готовности к работе. Майрон сел рядом с кучей бумаг, придвинул ноутбук поближе к себе и вошел в интернет. Так, вот и Facebook. Из показаний Гугла яствует, что кто-то искал адрес ночного клуба «Даунинг-3» на Манхэттене и торгового центра «Гарден Стейт Плаза». На другом веб-сайте искали расписание городского транспорта по обоим адресам. Вот и все. Брэд уехал в Перу три месяца назад, а здесь записи совсем недавние. Зазвонил телефон. Уин. «Я все устроил. Вылетаем на остров Адиона через два часа из Тетербору». Тетербору — небольшой частный аэродром в северной части Нью-Джерси. «Ладно, буду». Майрон отключился и вернулся к компьютеру. Но никаких новых следов в интернете не обнаружилось. «Ну и что дальше?» «Надо попробовать другие опции». Майрон защелкал клавишами. В календаре и адресной книге пусто. В дневнике несколько школьных заданий Микки, последнее по истории Майя. Слайд с надписями на испанском производит впечатление, но к делу не относится. Майрон вошел в Word. Тут тоже масса файлов, связанных со школьными делами Микки. Майрон уже готов был сдаться, когда заметил файл «восьмимесячной давности», под названием «Письма об отставке». Он вывел его на экран и прочитал. «Куда? Пристанище Абионы». «Дорогой Хуан, с тяжелым сердцем сообщаю тебе, старый мой товарищ, о прекращении своей деятельности в нашей замечательной организации. Мы с Кити навсегда останемся верными ее друзьями».